Глава 42 Раздался скрежет ломающейся древесины, и ветхая дверь почти прахом на пол посыпалась. Но к этому моменту Грата уже была готова самоотверженно наброситься на врага. В проеме показались мужские фигуры стражников. Троица в мокрых плащах кинулась в дом, но полуволчица не оставила им шанса. За долю секунды она увеличилась в размере, напоминая кровожадного оборотня из ужастика. Встала на дыбы и набросилась на мужчин, умело увиливая от ударов мечей, что лишь сотрясали воздух, не попадая по сотканному магии Нары чудовищу. Быстрые, молниеносные броски решили судьбу нападавших. Она покусала стражников, оставляя на их руках и ногах глубокие раны. Гады взвыли от боли и попятились назад, в страхе озираясь. А кувыркнувшись, скрылась в темноте комнаты. Нара так и стояла без движения, как мраморная статуя внимательно наблюдая за тем, как стражники, сознание которых окутали страшные иллюзии, с криками убежали. Я тоже не двигалась, даже не пыталась стать стопчина. Все равно помочь ничем не смогу, не было сил для сопротивления. Уж об этом поганая семейка позаботилась, отняв у меня амулет. Колдер сделал шаг вперед и застыл у порога, не переступив его, словно столкнулся с невидимой стеной. Его взгляд был полон презрения, когда опекун нашел меня в темноте хижины, приподняв над собой горящий факел. Я ощутила себя героиней фильма, ведьмой, которую Инквизиция хочет сжечь на костре. «Ты думала, сможешь скрыться? Все твои уловки бесполезны, время истекло». Он рассмеялся. Короткий, резкий смех, полный жестокости. Колдер пришел в хижину моря с одним желанием — убить. Заходи, Коль пришел, гостем будешь. Мой голос в этот момент обрел твердость. Хотелось заманить его внутрь, чтобы грата могла атаковать. Но Колдер, хитрая скотина, не спешил переступать через порог. Догадался сволочь, что волчица опасна, лишь в стенах дома, но не за его пределами. Нара медленно двигалась по стеночке в сторону граты, и Колдер сразу ее заметил: Это и дрянь! «Сдохнешь вместе с иномерянкой за то, что вызвалось ее защищать!» Выплюнул он со злостью, прожигая ненавистным взглядом экономку. «Да пошел ты!» Разве что не зарычала взбешённая нара. Казалось, она сама сейчас набросится на него с ножом. После всего случившегося смелости в этой женщине поприбавилась, будто демона в ней пробудили. «Колдор!» Зазвучал голос Луэллы за его спиной. Но сама сестрица не показалась. Спряталась за мужем трусиха. «Пусть сначала вернут Эмберли». «А вот это уже новость. В каком смысле? горя опекуны умудрились потерять ребенка?» «А ты войди и поищи девочку». Я молниеносно сориентировалась, посчитав, что глупо сознаваться в том, что мы не причастны к пропаже младшей Чилтон. Пусть думают, что мы держим ее в хижине. «Под полом посмотри». Продолжала я провоцировать Колдера к необдуманному действию. «Верни сестру, мразь, С нами отряд наемников! Ваша поганая магия не поможет! Одно мое слово — и сожгут всех заживо!» Ну а кто бы сомневался, что Луэлла обратится к старому проверенному способу избавления от неугодных родственников? Из чего это ей вдруг так понадобилось младшенькая? Уж не потому ли, что в случае моей гибели наследницей становилась уже Эмберли? «Опеку правильно оформлять они давно научились, так что несложно сообразить, что движет этой придурочной маньячкой». Наемники окружили хижину. Их факелы приблизились к разбитым окнам, освещая предметы в комнате. Я почувствовала запах дыма, и страх проскользнул липкой волной по позвоночнику. «Сожжешь ими, чтобы от меня избавиться? В тот раз, когда горели родители, тебя не остановило присутствие сестренки. Хочешь повторить подвиг? Больная ты, ублюдина!» Колдер, напряженный как струна, медленно обернулся. Уж не знаю, стало ли для него новостью, что Луэлла — убийца. Вряд ли. Скорее всего, его удивил факт того, что я точно это знаю. Не зря же он обезвредил эту чокнутую с помощью черной метки, чтобы управлять графством в одиночку. И к Джослин не зря приставал. Хотел воспитать себе из юной послушницы верную соратницу и безотказную любовницу. Но в какой-то день что-то пошло не так. «Ты чего-то не знала о своей благоверной колдер? Тебе рассказать? Архилия интересная собеседница оказалась. Скелеты в шкафу долго не утаишь, особенно когда за тобой постоянно наблюдает призраки рода». Пламя факелов плясало в его глазах, отражая в зрачках, расширившихся от неожиданности. Он не ожидал, что я так много знаю, не предположил, что Архилия окажет мне честь и откроет все тайны. Эта парочка еще не знает, кто теперь глава рода по мнению предков. Молчание супруга тянулось, становилось густым, как дым от факелов, медленно заполняющий хижину. Наемники, чувствуя напряжение, зашевелились. Их шепот, словно зловещий ропот преисподней, проникал через щели в стенах. Я видела через разбитое окно, как руки некоторых из них сжались на рукоятках мечей. Они ждали приказа, готовы исполнить любое желание хозяев, даже самое жестокое. «Она слишком много знает», — вдруг обратился Колдер Клоэлли лучше от всех разом избавиться иначе потом не отмоемся когда даррелл начнет копать это дело поджигайте беспощадно распорядилась лоэлла думая что жертвует при этом ни в чем не повинным ребенком колдер кивнул и отошел в сторону от порога вот тогда в проеме показалась надменная холодная и жестокая лоэла о которой я заботилась и оберегала пока гадина не пришла в себя и не явила свою истинную сущность. В ее глазах не было ни капли сожаления, только ликование от предстоящей расправы. Первый факел, брошенный одним из наемников через окно, ударил в деревянный пол у ног нары, и она отбросила его в очаг. Грата заметалась по комнате, начала кидаться на окна, чтобы отпугнуть врагов, скалилась, рычала, но не могла переступить порог в образе монстра, скованной от чёрной магии нары. А когда очередной факел полетел на мое одеяло, ничего не оставалось, как вскочить на ноги из последних сил и забиться вместе с Нарой в дальний угол. Сухой наполнитель топчана вспыхнул мгновенно. Ядовитый дым заполнил хижину, заставляя глаза слезиться и легкие гореть. Кашель срывался с губ, прерывистый и болезненный. «Прости, дети, не сумела я нас спасти!» прохрипела мне на ухо Нара и крепко прижала к груди. Пламя быстро распространялось, охватывая стены и ветхую мебель. Все вокруг превращалось в адское буйство огня и дыма. Я почувствовала жар, и в глазах потемнело. Мысль о смерти, о быстро приближающемся конце, не пугала. Она была просто... Констатацией факта... Равнодушным наблюдением за происходящим безумием. Считай, смирилась с участью, когда вдруг четко услышала детский крик. Джослин! а следом за ним — звуки сражения снаружи. «Мы здесь! Помогите!» Заорала во все горло Нара, чем привела меня в чувство, и я обрадовалась тому, что Эмберли наконец заговорила, и дико захотелось жить. Мы поползли к выходу, следом за преобразившейся обратно волчицу Гратой, которая вела нас к выбитой двери. Дым щипал глаза, затрудняя дыхание, но инстинкт самосохранения взял верх. Вырвавшись наружу из пылающего дома, я рухнула спиной на мокрую траву и посмотрела в предрассветное небо. Но не успела разглядеть причудливый узор серого облака, как надо мной склонилось лицо самого красивого на свете мужчины. «Даррел», — прошептала я с облегчением и даже улыбнулась. «Сюда, скорее!» — начал он кого-то звать, подхватив меня на руки. В этой суматохе и диком хаосе, когда меня грузили на носилке, я увидела малыш Коэми. Красивую, улыбающуюся, без той жуткой черной маски, что скрывала ее милая, уже здоровая личика. Она махнула мне рукой, а я не сумела поднять ладонь, чтобы ей ответить. Лишившись последних сил, провалилась в темноту.